Первое. Инструктирование. Инструкции, словесное описание составляющих реакций, которые нужно освоить. В зависимости от потребностей пациента, они могут варьироваться от общих принципов. При изменении нашего мышления обязательно проанализируйте возможность нежелательных последствий. Помните о подкреплении. До очень конкретных предложений относительно действий пациента. Когда вы почувствуете побуждение к членовредительству, Возьмите кубик льда и держите в руке в течение 10 минут. Или образы мыслей. Все время говорите себе, что сможете это сделать. Инструкции могут быть представлены дидактически, в лекционном формате, с иллюстрациями примерами на доске. В стандартной ДПТ пациентам предоставляются распечатки с письменными инструкциями для каждой сферы навыков. Подробнее об этом в руководстве по тренингу навыков. Можно давать пациентам другие книги по самопомощи. Инструкции могут предлагаться в форме гипотез, как тезис и антитезис для синтеза. Или же терапевт, используя сократический диалог, может подводить пациента к самостоятельной формулировке инструкции. В любом случае терапевт должен соблюдать осторожность чтобы не преувеличить легкость эффективного поведения или научения навыкам.